Глава пятнадцатая. «Как?» — на меня смотрели ошарашенные глаза Беатрис, и она все продолжала причитать. «Спасибо, милая, но я не могу принять такой подарок. Это же очень дорого. Билет уже в любом случае куплен, и если вы его не примете, то мне придется его выбросить». «Но как же? Это мне уже собираться надо? Я уверена, ваши внуки будут очень рады вас видеть». «А я в этом не уверена». Снова заухала старушка. «Они же... На самом деле я уже списалась с ними, обо всем договорилась. Они очень вас ждут и рады этой встрече». Старушка посмотрела на меня шарашенными глазами. В них читалась радость и одновременно сомнение. Она заламывала пальцы и ходила по комнате, как тигр в клетке, видимо, еще не совсем осознав реальность происходящего. Я решила влезть в ее раздумья и заодно тактично сгладить свое вмешательство в ее жизнь. Я надеюсь, вы простите мне эту самонадеянность? Ох, я даже не знаю, что сказать. Я подошла к Беатрисе, осторожно приогняла старушку за плечи. А говорит, ничего и не нужно. Может, вместо слов мы пойдем собирать чемоданы? Честно говоря, я сама была в восторге от этой задумки. Спасибо 21 веку и современным технологиям за доступ в интернет и за огромное число возможностей. Я без труда нашла внуков Беатрис и списалась с ними. Люди оказались довольно-таки открытыми и с радостью поддержали мою идею. Может, я вовремя не смогла воссоединить отношения со своей семьей, но зато я смогла помочь своей соседке. Но и про себя любимую я тоже не забыла. После Беатрис я побежала домой и заказала билеты себе самой. Вот только уже в другую страну. Общение с Эндрю помогло мне понять, что стоит ценить отношения с родственниками, не стоит опускать с руки. Так что билет я купила. Мне нужно с ними повидаться, но ну и кроме того, я обязана сходить на могилу матери. Мой вылет через 2 дня, а сегодня меня ждёт встреча с Эндром, и мне нужно переодеться, чтобы выглядеть перед ним на все 100.